Глава 5. Побочное действие или типичные ошибки врачей и способы их предотвращения. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Врачи такие же люди, как и все. Следовательно, врачи тоже могут ошибаться. Да, цена врачебной ошибки Потчас бывает очень велика, а самые ошибки оказываются непоправимыми. Но тем не менее, человеку свойственно ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Согласно данным, опубликованным в 2016 году в британском British Medical Journal, весьма и весьма авторитетном медицинском журнале, издающемся с 1840 года, Третьей по чистоте причиной смерти в США являются врачебные ошибки. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, на втором онкологические. Не надо пугаться. Надо учиться воспринимать реальность такой, какова она есть, и понимать истинное положение дел. От ошибок никто не застрахован, в том числе и врачи. Кстати говоря, понятие врачебная ошибка не является юридическим термином и в юридической практике не употребляется. Термином врачебная ошибка оперируют врачи, журналисты и пациенты. Врачебной ошибкой принято считать добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния медицинской науки и методов исследования. На особом течении заболевания у определённого больного или на недостатке знаний и опыта врача, но при отсутствии элементов халатности, небрежности и профессионального невежества. Возможен ли недостаток знания и опыта врача при отсутствии профессионального невежества? Ведь невежество и есть недостаток знаний. Да, возможен, например, когда врач сталкивается с заболеванием, не характерным для данной местности или же встречающимся крайне редко. Последствия врачебных ошибок серьёзны: ухудшение состояния здоровья пациента либо его смерть. Казалось бы странно, но разве может врач, который сначала 6 лет учился, а затем постоянно доучивается, то есть повышает свою квалификацию, ошибаться добросовестно? Да ещё в наш век компьютерной томографии и магнитно-ядерного резонанса, когда любого пациента можно в буквальном смысле просветить насквозь с головы до пят, при современном уровне развития химии, физики и биологии, когда любой показатель жизнедеятельности организма можно определять с высочайшей точностью. Это вам не 17 век, когда врач мог выслушать пациента, простукать, прощупать и попробовать на вкус его мочу. Да-да, вкусовые рецепторы наряду со зрительными и обонятельными были самыми первыми анализаторами в медицинской практике. Казалось бы, ну чего ещё им надо? И можно ли при таких возможностях ошибаться? Да ещё и со столь высокой, если не сказать катастрофической частотой. Увы, широкие возможности современной медицины облегчают диагностику заболеваний, но не могут застраховать от ошибок. Порой даже получается наоборот. Широкие диагностические возможности расширяют границы диагностического поиска и увеличивают тем самым вероятность ошибок. Врач и писатель Викентий Версаев писал в своих записках врача. Врачевание связано с риском. Даже у выдающихся врачей встречаются профессиональные ошибки. Прогресс медицинской науки неизбежно связан с повышенным риском. Успехи медицины в известном смысле зиждутся на врачебных ошибках. Доверяй врачу, можно и нужно, но не стоит забывать о древнем правиле: доверяй, но проверяй. Врачебные ошибки подразделяются на диагностические, лечебно-тактические, технические и организационные. Организационные ошибки про счёты в организации медицинской помощи населению мы обсуждать не будем, потому что они выходят за рамки взаимоотношений врача и пациента, являясь не столько медицинской, сколько чисто административной проблемой. Наиболее распространены диагностические врачебные ошибки, приводящие к постановке неправильного диагноза. Они приводят к лечебно-тактическим ошибкам, поскольку неверно диагностированное заболевание лечится неправильно. При правильной постановке диагноза лечебно-тактических ошибок практически не наблюдается, поскольку лечение заболевания особой сложности не представляет. Это чёткий, регламентированный стандартами процесс. Если врач назначает лечение, не соответствующее установленному диагнозу, то речь уже идёт не о медицинской ошибке, а о халатности. Опять же, назначения лечащих врачей проверяются заведующими отделениями и заместителями главного врача по лечебной работе. Так что долго проводить не соответствующее диагнозу лечение невозможно. А вот если диагноз установлен неверно, в конечном итоге возникают крупные проблемы, наносится ощутимый вред здоровью пациента. К техническим врачебным ошибкам относятся ошибки, допущенные в ходе проведения диагностических и лечебных манипуляций. Пример технической врачебной ошибки. Во время бронхоскопии, осмотра трахеи и бронхов при помощи специального прибора, врач увидел на слизистой оболочке бронха выпячивание который принял за опухоль и решил произвести биопсию, отрезать от опухолевой ткани микроскопический кусочек для исследования в диагностических целях. В результате биопсии возникло сильное кровотечение, потому что то была не опухоль, а изменённая стенка кровеносного сосуда, только по виду напоминающая опухоль. Нас с вами интересуют не врачебные ошибки вообще. Впускай глобальным изучением этой проблемы занимаются медики, а только те ошибки возникновения, которых могут предотвратить пациенты. Каждый пациент должен знать, что нужно делать, как нужно вести себя для того, чтобы свести риск возникновения врачебных ошибок к минимуму. Начнём с технических врачебных ошибок. На первый взгляд, пациент на них повлиять никак не может, но в самом деле Как может пациент воспрепятствовать врачу, проводящему бронхоскопию, сделать биопсию? Или, к примеру, как может пациент во время операции напомнить хирургам о забытом в ране тампоне? Разумеется, не может, но зато может сделать кое-что другое. Возьмите себе за правило собирать информацию обо всех врачах, которые будут проводить вам диагностические или лечебные манипуляции. И вообще обо всех врачах, с которыми вам придётся иметь дело. Все люди ошибаются, но одни ошибаются реже, а другие чаще. Старайтесь иметь дело с теми, кто ошибается реже. Это первое. Второе. Усталость увеличивает вероятность промахов. Поэтому старайтесь по возможности сделать так, чтобы все диагностические или лечебные манипуляции проводились вам в начале рабочей смены, а не в её конце. Можно не скрывать от врачей мотивы своего желания. Умные врачи поймут вас правильно, а с дураками лучше совсем не иметь дела. Теперь перейдём к диагностическим ошибкам и вытекающим из них ошибкам лечебно-тактическим. Обратите внимание на то, что мы не будем рассматривать случаи, когда к ошибкам приводит недостаток знаний у врача. Ошибки, допущенные вследствие невежества, не могут считаться добросовестными врачебными ошибками. Другое дело ошибки, допущенные из-за недостаточной изученности заболевания, или же из-за того, что заболевание протекает атипично, или же несколько заболеваний накладываются друг на друга, затрудняя диагностику. В видный советский патолаганатом академик И. В. Давыдовский писал о том, что медицина не техника, где доминируют точные науки: физика, математика, кибернетика, которые не являются основой мелодических операций врача. Эти операции, как и само исследование, особо сложны, потому что на больничной кровати лежит не абстрактная болезнь, а конкретный больной. То есть всегда есть какое-то индивидуальное преломление болезни. В индивидуальном факторе и коренится основная, наиболее объективная причина врачебных ошибок. И никакое руководство, никакой опыт не в состоянии гарантировать абсолютную безошибочность мыслей и действий врача. Хотя как идеал это остаётся нашим девизом. Как пациент может помочь врачу избежать диагностических ошибок? Путём предоставления как можно более полной и предельно чёткой информации о своём заболевании и особенностях его течения. Рассмотрим один пример. В хирургическое приёмное отделение поступил пациент 55 лет с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту. Заболевание возникло внезапно на фоне полного благополучия после злоупотребления алкогольными напитками. Пациент сообщил, что уже 5 лет страдает хроническим холецистопанкреатитом, заболеванием, при котором воспалительный процесс поражает одновременно поджелудочную железу и желчный пузырь, развившимся на фоне систематического приёма алкоголя. Жалобы пациента, его анамнез и клиника заболевания полностью соответствовали картине обострения хронического холецистопанкреатита. Этот диагноз был бы выставлен Если бы не одно, на первый взгляд, малозначищее обстоятельство. При прошлых обострениях у меня никогда не было одышки в состоянии покоя, доктор, сказал пациент дежурному врачу приёмного отделения. А вот сейчас она есть, правда, не очень сильная. Услышав это, врач подумал о том, что под клиникой обострения хронического холецистопанкреатита может скрываться заболевание сердца, и назначил пациенту электрокардиографическое исследование. На электрокардиограмме признаков острого инфаркта миокарда не было. Но врач знал, что иногда эти признаки проявляются не сразу, и для полного спокойствия назначил пациенту эхокардиографию, ультразвуковое исследование сердца. Во время эхокардиографии была выявлена акинезия, неподвижность участка стенки левого желудочка, свидетельствующая об остром инфаркте миокарда. который протекал в так называемой абдоминальной форме, в форме без типичных для этого заболевания болей за грудиной. Абдоминальный от латинского abdomen живот, относящийся к животу. Таким образом, на основании информации, полученной от пациента, был выполнен диагностический поиск, приведший к постановке правильного диагноза. Что бы произошло, если бы пациент не упомянул об одышке? Врач поставил бы диагноз обострение хронического холецистопанкреатита. На электрокардиограмме врач ни каких настораживающих изменений не увидел бы и эхокардиографию назначать бы не стал. Кардиограмму снимают всем поступающим в стационар в обязательном порядке. А вот эхокардиографию назначают только при наличии соответствующих показаний. Пациента лечили бы от хронического холецистопанкреатита, а не от инфаркта. Что вероятнее всего привело бы к его смерти. Рассказывайте врачам обо всём, что касается вашего заболевания. Не делите жалобы и симптомы на важные, заслуживающие упоминания, и неважные, которые упоминания не заслуживают. Врач сам разберётся в том, что важно, а что нет. Непременно сравнивайте ваши нынешние ощущения с теми, что были раньше. И сообщайте врачу, что беспокоит вас сильнее прежнего, а что нет. Чёткое представление о динамике жалоб помогает врачу поставить правильный диагноз. Организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности. Непременно ставьте врачей в известность обо всех особенностях своего организма, о непереносимости каких-либо препаратов, аллергических реакциях и тому подобном. Вредные привычки, если таковые имеются, нельзя не скрывать от врача, не преуменьшать. Дезинформация врача чревата неблагоприятными последствиями. Она может увести диагностический поиск не в ту сторону, и в результате может быть поставлен неверный диагноз. Некоторые пациенты, считающие, что тяжёлым больным врачи уделяют больше внимания, сознательно пытаются преувеличить тяжесть своего заболевания. Они раздувают имеющиеся у них симптомы или даже выдумывают несуществующие. Другие пациенты, напротив, пытаются выглядеть здоровее. Они умаляют симптомы, скрывают от врача часть информации, касающейся их заболевания. Подобное нередко встречается тогда, когда заболевание является препятствием к работе. Например, гипертоническая болезнь у лётчиков Надо понимать, что любое искажение картины заболевания может привести к постановке неверного диагноза или же к назначению неадекватного лечения. Пациент непременно должен сообщить врачу о том, в каких местах он побывал в течение последних 12 месяцев. Многие регионы нашей планеты являются эндемичными по тем или иным видам инфекционных заболеваний. То есть эти заболевания встречаются там и не встречаются в других местах. Сведения о перемещениях пациента могут быть полезны при постановке диагноза. Например, в Южном и Юго-восточном Китае, Вьетнаме, Лаосе, Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Бразилии и ряде других стран довольно широко распространена, давно ликвидированная на территории нашей страны, малярия. Переносчиками возбудителя которой являются комары. Если врач не будет знать о том, что пациент недавно побывал в Индии или Бразилии, то может принять симптомы малярии: повышение температуры, озноб, слабость, сильное потоотделение за признаки какого-либо другого заболевания. Большинство пациентов почему-то считают информацию о своих путешествиях несущественной и обычно рассказывают о них лишь в том случае, если болезнь возникла во время путешествия или же сразу по возвращении. А при малярии, конкретно при трёхдневной её форме,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 Например, смерть пациента с тяжелым инфарктом миокарда может быть вызвана как неправильным лечением, так и плохим состоянием организма пациента, при котором все старания врачей оказались неэффективными. Подведем итог к тому, о чем было сказано в этой главе. Возьмите себе за правило собирать информацию обо всех врачах, которые будут проводить вам диагностические и лечебные манипуляции.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 Пациент может помочь врачу избежать диагностических ошибок, если предоставит ему как можно более полную и предельно чёткую информацию о своём заболевании и о особенностях его течения. Пациент должен ставить врачей в известность обо всех особенностях своего организма, о непереносимости каких-либо препаратов, аллергических реакциях и тому подобном. Вредные привычки, если таковые имеются, Нельзя не скрывать от врача, не преуменьшать. Дезинформация врача чревата неблагоприятными последствиями. Нельзя преувеличивать тяжесть своего заболевания и выдумывать несуществующие симптомы. Также нельзя делать обратное: умалять симптомы и скрывать от врача части информации, касающейся заболевания. Любое искажение картины заболевания может привести к постановке неверного диагноза.